Часть 2. В ожидании время тянется долго, но когда готовишься к какому-то событию, оно пролетает в одно мгновение. И вот обещанный день настал. Палящее солнце паузло по безоблачному небу со скорости черепахи, а ветра вообще не было. Стало так тихо, что даже пролетавшую мимо муху было слышно. В воздухе повисло столь плотное напряжение, что казалось, его можно резать ножом. Некоторые судорожно сглатывали, другие глубоко дышали. Многие ящеры уже даже забыли, сколько времени длится эта тишина. Но вдруг, словно пробив дыру в ясном небе, появилось тёмное облако и начало разрастаться, как и ранее. Вскоре тучи накрыли небо до горизонта, солнце исчезло и всё потускнело. Из леса на болото неторопливо повалила нежить. Деревья мешали увидеть, сколько ее там, но она бесконечной рекой разливалась по окрестностям. Нападающая армия состояла из 2200 зомби, 2200 скелетов, 300 немертвых зверей, полутора сотен скелетов-лучников, 100 скелетов-всадников, всего 4950 мертвецов, не считая командира и его стражу. Противостоял им союз пяти племен людоящеров. Зелёный коготь – 103 воина, 4 друида, 7 охотников, 124 обычных мужчин и 105 обычных женщин. Маленький зуб – 65 воинов, 1 друид, 16 охотников, 111 обычных мужчин и 94 обычных женщин. Бритвенный хвост – 89 тяжело бронированных воинов. 3 друида, 6 охотников, 99 обычных мужчин и 81 обычная женщина. Драконий клык. 125 воинов, 2 друида, 10 охотников, 98 обычных мужчин и 32 обычные женщины. Красный глаз. 47 воинов, 15 друидов, 6 охотников, 59 обычных мужчин и 77 обычных женщин. Объединенная армия состояла из 429 воинов, 26 друидов, 45 охотников, 491 обычного мужчины и 389 обычных женщин. Всего 1380 бойцов, не считая вождей из Рюссо. Битва, в которой одна сторона по численности превосходит другую более чем в три раза, началась. Деревянный дом. Даже украшений нет, одни стены. Однако потолок высокий, 5 метров, а ширина и длина помещения более 20 метров. Почти нет мебели, лишь крепкий стол, стулья вокруг него и большое зеркало на стене. На стульях сидело несколько особ, а на столе лежали свернутые пергаменты. Это были свитки с магией. И наконец последние, свитки телепортации. Громко сказала молодая девушка в униформе горничной и положила на стол еще несколько свитков. С виду человеческая женщина с миленьким личиком и волосами, завязанными в два пучка. Однако вокруг нее витала особая аура, а более всего выделялись ее необыкновенные глаза. Большие и круглые, но не живые, словно стеклянные, и они никогда не смыкались. Из одежды на ней было нечто похожее на наряд горничной, который не оставлял ни одного открытого участка кожи, помимо лица. Даже воротник полностью скрывал шею. Это была одна из боевых горничных, Энтома Василиса Дзета. «А вот еще свитки сообщения, но их много. Кто-то может, пожалуйста, убрать со стола?» Энтома попросила создание, занимающее почетное место, и то медленно кивнула. Приберетесь. Отлично. Тогда, пожалуйста, побыстрей. С разрешения Кацита и по указанию Энтомы, существа, окружающие стол, вместе принялись за дело. Все гетероморфные расы. Некоторые по форме напоминали богомола, другие выглядели как муравьи, а иные вовсе походили на мозг. В общем, совершенно разные существа. Но кое-что общее у них все-таки имелось. Они – слуги Коцита и принадлежат Назарику. Вот почему слушаются более слабую Энтому. В структуре командования Великого Склепа важнее была не боевая сила, а факт создания высшими существами. Если смотреть под таким углом, то Энтома стояла выше. Убедившись, что стол чист, «Тогда, пожалуйста, примите это, господин Коцит». Не двигай Артом, сказала Энтома, подняла с пола сумку и вынула несколько свитков. Это свиток сообщения. Как сказал владыка Айнс, они созданы из кожи, которую с большими усилиями добыл господин Демиург. Владыка велел доложить, если с их использованием возникнут какие-либо осложнения. «Понятно. Хорошо. Я их опробую». Кацит одной из четырёх рук взял несколько свитков. Демиург вырвался далеко вперёд. Криво улыбнулся он подчиненным. Услышав это, они тоже заулыбались. Держа свитки в руке, Кацит глубоко задумался. Он слышал, что в Назарике постепенно уменьшается запас низкоуровневых магических свитков. Поиск источника сырья для создания разнообразных предметов – важная задача, которую нужно решить. Сейчас у них большой запас, но он постепенно истощается. Потому многие начали действовать, в том числе и мастер. Он слышал, что яблони на шестом этаже – часть этого плана. Кацуджи ничего не мог сделать. Его долг заключался в защите Назарика. Он не мог сорваться с места и пойти искать ингредиенты. Адемиург создавал аванпост снаружи. Наверняка он решит проблему. Этого следовало ожидать. Его соратник исполнит свой долг. Коциту стоило бы за него порадоваться. И так он и делал, но не мог полностью подавить в душе огонь ревности. Он завидовал, что его товарищ оказался полезен высшему существу, мастеру, которого они почитали. Его миссия заключалась в защите Назарика. Важное задание, наверное, важнее любого приказа, отданного другим стражам. Кого не спроси, любой ответит. Что не позволить низшим существам осквернить резиденцию высших – это важнейшая задача. Однако без нарушителей Кацит не мог доказать свою лояльность и тяжкий труд. Вот почему он хотел чего-то добиться. Помощь мастеру приносила стражам радость. Кацит тоже хотел ее почувствовать. И у него появилась такая возможность. Кацит повернул голову, посмотрел в зеркало и крепче сжал свитки. Там отражался не дом, а место где-то на болотах. Верно. Именно из-за сцены, показанной зеркалом удаленного просмотра, Кацит и провел последние два дня в построенном аурой деревянном доме. Вот-вот начнется битва. Нет, перед абсолютной мощью великого склепа Назарика односторонняя бойня просто способ достать трупы. Когда Кацит получил эту миссию сбора урожая, Мастер отдал ему несколько приказов. Первое. Коциту, а также его слугам, запрещено вступать в бой. Выделенные войска должны совсем справиться сами. Второе. Лич, назначенный командиром, должен держаться в резерве до самой последней секунды. Третье. Он должен сам решить, как именно будет выполнять задание. Были и другие мелкие детали... Но эти три пункта – основные. Он должен одержать победу войсками, отправленными на болото. Если Кацид добьется успеха, то покажет свою преданность непревзойденному мастеру. «Благодарю. Пожалуйста, передай мою признательность владыке Аэнзу!» Энтома слабо кивнула. «И... ты вернешься назад?» «Нет. Мне приказали следить за битвой до самого конца». Значит, она здесь в качестве наблюдателя. Коцит заключил это и почувствовал, как кровь закипает в жилах от дарованной ему тяжелой ответственности. Что ж, время начинать. Он активировал сообщение и приказал командиру нежити. «Вдвигайтесь! Два костра, разожженные на высоких помостах, осветили округу мерцающим светом. Рядом с ними стояло несколько людоящеров, вожди племен и их помощники, а перед помостами собралась готовая к бою армия ящеров. Шум, который она издавала, накатывал словно волнами. Тревога, беспокойство, страх. За криками все пытались скрыть эмоции, что вырывались наружу. Скоро начнется война. Стоящий рядом друг в следующее мгновение падет. А может, не только друг. Их ожидает жестокое побоище. Чтобы остановить буйство, Сосырью Шаша вышел вперед из ряда вождей. «Слушайте же, ящеры!» Раздался величественный голос. И все замолкли, делая голос Сосырью необычайно ясным. «Я знаю, что врагов много!» Ответа не последовало. Но в глазах всех виднелась тревога. Сосырью громко продолжил. Но не питайте страха. Впервые в истории пять племен образовали союз. Теперь мы все из одного племени. Вот почему духи предков пяти племен будут наблюдать. И благословят нас. Даже если в прошлом мы принадлежали разным племенам. Старшие друиды всех племен. Следуя его примеру, круж шагнула вперед, ведя за собой пятерых старших друидов. Она сняла своё одеяние, показывая белую чешую. «Лидер старших дроидов Круш Лоло!» В ответ на представление о Сосурью, Круш сделала ещё шаг вперёд. «Пусть наши предки спустятся! Слушайте же, дети большого племени!» «У них появилось новое племя?» Круш говорила с решимостью. Временами её голос был напряжён, временами спокоен. Из могучего рёва превращаясь в мелодичную песню и наоборот. Поначалу почти все отнеслись к друиду-альбиносу с омерзением. Но когда прониклись её уверенностью, неприязнь исчезла. Круж немного покачивалась, белые чешуйки ярко сверкали в свете костра. Из-за отражённого блеска казалось, будто в неё вселились предки. Все смотрели с благоговением. «Теперь наши пять племён стали одним». «А значит, предки пяти племен будут смотреть за всеми нами! Все мы свидетели! Все ящеры! Узрите же, как на нашу сторону спускаются предки!» Величественным движением Круш указала ввысь. Все посмотрели туда, но увидели лишь облачное небо без каких-либо признаков чудес. Но вдруг кто-то прошептал. «Вон там, крошечный лучик света!» Тихий голос постепенно стал громче. К нему присоединились другие. «Я тоже вижу!» Некоторые говорили, что видят небольшие лучи света. Другие кричали, что увидели спускающихся ящеров. Третьи заявляли, что это большие рыбы. Многие утверждали, что это дети. А парочка даже в неверии прошептала, что это яйца. У всех людоящеров в мыслях появилось одно и то же. Предки спустились. «Предки здесь, чтобы защитить нас!» Вполне естественное восклицание. «Почувствуйте же! Почувствуйте втекающую в вас мощь!» Голос круж достиг всех и каждого. Он казался таким далеким и в то же время таким близким. Ведомые голосом, людоящеры ощутили, как в тело потекла энергия. «Ощутите!» «Ощутите силу, дарованную вам предками пяти племён!» Её почувствовали все людоящеры. Мощь нахлынула и смыла всё беспокойство. По телу расползлось тепло, словно они только что выпили алкоголя. Это лучшее доказательство, что их предки спускаются. Круш отвела взгляд от ликующих людоящеров и кивнула сосурью. «Порядки спустились к нам!» «Мы уступаем врагу числом, но проиграем ли мы?» «Нет!» – ящеры, опьянённые нахлынувшей силой, в унисон ответили сосурью, сотрясая сам воздух. «Верно! С поддержкой предков мы не проиграем! Мы победим врага и преподнесём им победу!» «Ура!» – всех переполнял высокий боевой дух. Никто больше не тревожился. Остались только людоящеры, что превратились в воинов и ждали предстоящей битвы. Магию никто не применял. Даже с таким количеством друидов они не могли потратить силы перед битвой, чтобы наложить такое заклинание на всех собравшихся. Это подействовал особый напиток, который перед церемонией раздали всем ящерам. Напиток, доставшийся от предыдущего поколения людоящеров, даровало мужество. Его варили из особой травы, из-за которой людоящеры чувствовали опьянение, счастье и некоторое время видели галлюцинации. Своей речью круж просто тянуло время, пока трава не подействует. Раз такая правда, то это не стоило многого. Но для тех, кто видел эффект собственными глазами, для людоящеров, видевших, как спускаются предки, это ритуал, дарующий мужество. «Что ж, теперь время нанести краску. У каждого племени есть свой цвет. Но сейчас среди нас предки всех пяти племен. Так что нанесите на себя все цвета!» Несколько друидов с котелками пошли через толпу. Людоящеры брали из котелка краску и наносили на себя боевые узоры. Они верили, что это рисуют сами предки и позволяли пальцам двигаться свободно. А поскольку среди них находились предки пяти племен, многие покрывали краской все тело. Но ящеры из зеленого когтя наносили на себя мало краски, потому что видели, что Зарюсу, Сосурью и элита племен вовсе не красятся. В некотором смысле они напоминали фанатов, подражающих своим кумирам. Оглядев толпу и убедившись, что все закончили, Сосурью вытащил свой большой меч, и указал на главные ворота. «Выступаем!» Орёв бесчисленных голосов потряс землю.